Кованский безрадостные события последних дней воспринимал спокойно и лосовски. Почему печалится все это временно этап? С удовольствием вымывшись в бане, он задумчиво взирал на надвигавшийся из-за горизонта скалистый силуэт острова, сгоревшими какими-то огоньками поселка и только сейчас по-настоящему ощутил, что с Россией его уже больше ничто не связывает, будто обрезали поподи. Между тем, в Шеркете подошли к длинным мосткам, выдававшимся на свой к Дрикову мой, откуда-то сразу же нахлынул волнёрский гололобые сволочь в фесках, и жизнь закипела. Ярко вспыхнули окна шашлычных, по всему острову потянуло жареной бараниной и пловом, а уж дузик, истомлённый революцией русской принадлежить к листать так, что местные греки, закатывая глаза от изумления, только трясли головами. За три тысячи лет своей истории ничего подобного них не видели. Семен Ильич участия в общем гулянии не принимал, но чертами были эти скачки на ослах по заросшим чахлыми соснами скалам, шумные пьянки на лоне природы, до графини в платиках с занавесок, готовый отдать за порцию шашлыка, нет, веселиться государство от радости, а пил во время чумы от удель хамский. В одиночестве бродил Хованский по пыльным и стертым улочкам, где на столых валялись протухшие рыбьи кишки в перемежку с овощной гнилью. Останавливался на древней полуразвалившейся набережной, подолгу усмотрел на сверкавшую в лучах заката воду, и в душе его гадюкой сливалась в тугую спираль неуемное бешенство. Эх, хорошо бы поймать большевика какого! И гляди ему прямо в глаза, всадить клинок в жилстую шею, а затем медленно поворачивая брань, отточенную сталь, упиваться восхитительным зрелищем последних комиссарских судок. Стояло одуряющий жар, на улицах загребали ногами пыль жирные элевантинцы в грязных фесках, эмигранты с каждым днём становились всё печальнее и злей. Наконец союзники начали выдавать попуска в Константинополь, и в один прекрасный день клевые улочки острова в раз опустили, за тридцатичные очереди образовалась удивлень комендатуры. Штабс-капитан не стал утруждать себя многочасовым стоянием под палящим солнцем, сунув в обход очереди клерку лягушатнику в барашка в бумажке, он спокойно урвал документ. Пароход в новую сказочную жизнь уходил через день. Глава двенадцатая. В то время, как подполковника Стахова закусывала коньяк с сушеными бананами, а Катя Сапати смотрела в окно, доктор Чок сидел перед экраном монитора. Сегодня у него был выходной, и он весь день занимался анализом древнейших религиозно-философских систем, на котором основывалась его новая книга. Это был очередной труд Игоря Васильевича, посвящённый первоисточникам эзотерических знаний человечества, сделал Дигл Стуга. Наконец, отодвинув стул, Чок встал, поднялся и пошёл на кухню. Залил кипяток в кофейнике Клиптона и потирая седоватый ёжик волос, вытащил из холодильника подсохший кусок макового рулета. Однако мысли не всё ещё был далеко. в сложных извилинах древних философских учений по сути всё до одной и тоже, только в разных влияциях. В тантрическом учении высший космический принцип Кала, в индуизме изначально существующий Брахма, в учении китайского патриарха Фуси всемирный закон Дао, у мусульман лишённый образа воли Аллаха, а у древних иудеев бесконечный, невыразимый Эйнсоф. То есть речь идет об изличном и бескачественном абсолюте, который по словам гениального мистика средневековья Иоганна Экхарта стоит за Богом и представлен в трех лицах. И каждое учение возникало именно затем, чтобы научить человека сливаться с этим вселенским единством, будучи он последователь тантризма, даоса или сухи. Проявлением же абсолюта является та пустота, которой нет. Но одновременно она во всём и содержит потенции всего сущего. Именно она определяет единство мира, закон подобия и неразрывность бытия. Учёные называют это сейчас физическим вакуумом, далеко не самое удачное и название, ибо вакуум представляет собой не пустоту в чистом виде, а спонтанные квантовые флуктуации, сгущение и разрежение энергии. В настоящее время физика только подходит к пониманию его глубинных свойств и осознанию того, каким образом неупорядоченные всплески материи начинают сорганизовываться и из вакуума появляется все сущего вселенной. Игорь Васильевич допил чай и разминает шею хрустнул позвонками. Почему все-таки древние учения поодобны друг другу? Будто пишут одно и то же, только с разных точек зрения. Так буддийская теория... Трех сосудов бытия опирается в основном на энергетический аспект мироздания, ведический на структурный, а в древнеиудейской доктрине упор делается на причинно-следственные связи. Где же он? Первый источник древнейших знаний не объяснимо высоких даже по уровню современных представлений. Почему мифы древних догонов детально описывают планетной системы Сириуса, а возникшая на Тибете традиция Рабджуна обязана своим появлением? за десятилетнему циклу обращения Юпитера вокруг Солнца. Чокп вздыхал, походил за углу в угол по кухне и, решившись, достал из холодильника непременно вкусное, густо натёртое красным перцем и чесноком сало. Это был не очень хорошо для его пищеварения, но иногда он позволял себе кусочек другой, как говорится, сам себя не побалуешь. Компьютер вот не балует. Сегодня по новой отослал его Каристийская история о святыне храма Абсолюта, Калаваде, и сраме абсолютно коловаде и зерванизмской системе ничего не скажешь помог. Коловада является составной частью высшей степени эзотерической науки Аннутара Йога Тантра, о которой никакой информации практически нет. Зерванизм это тайное учение в системе Зороастризма, полностью изложенной в священном тексте древних Аиев Авесте. Докуيش вот год незадач. Из 21 книги в письменном изложении существует только пять, остальные издыются из уст на от учителе к ученику. А история с небесным подарком Ориона вообще туманна и, наверное, является одной из самых загадочных страниц земной истории. Давным-давно в Арктиде, в легендарной родине Ариев, которые пришли согласно древним источникам со звёзд Большой Медведицы, На горе Хара-Березаи-Ти или Меру стоял храм Абсолюта. Помимо прочих святынь, в нем находился некий предмет, предположительно кристалл, прибывший согласно поверьям из звезды Ариона и обладавший какими-то чудесными свойствами. После гибели Арктиды судьба его неизвестна, но существует ряд гипотез, усматривающих, что египетский глаз фараонов, еврейский уорим стумиму Это же святой грааль, связанный напрямую с наследием древних ариф. Да, не хлебом едином жив человек. Человек отрезал кусок бородинского, накрыл его двумя тонкими полосками розового, почти прозрачного сала, смазал горчицей и откусив, слился с абсолютом. А древних философских системах он и думать забыл. Первые религиозные общины суфиков появились в начале восьмого века в Ираке. Само слово суф, изначально грубую шерстяную ткань, поэтому власиница стала атрибутом суфизма. Аскетическая практика дала в этом учении прочный сплав с идеалистической метафизикой, основанной на древних знаниях Востока. Примерно с XI века на основе различных монастырских школ стали возникать суфийские дервишские ордена. В них существовал строгий внутренний регламент, чётко определённый ступени посвящения. Первый из них, шариат, ставил целью изучение новичками норм ислама и обучение беспрекословно подчиняться старшим. Вторая ступень, тарикат, означал, что подготовленный ученик вступил на правильный путь и стал мюридом, то есть ищущим. Мюриды продолжали своё обучение непосредственно под руководством того или иного шейха или ишана. На третьей ступени, марифат, Суфи должен был уметь в совершенстве сливаться с Аллахом в экстатическом трансе, а также имел право учить плорых. Четвёртая и высшая ступень хакикат, означала постижение истины и слияние с Богом, что было доступно лишь очень немногим. Орден дервишей Мевлеви основан в XIII веке персидским поэтом и философом Джалаладдином Руми и принёс через столетия свой статут правила и ритуалы неизменными исторической ставкой. Дела минувших дней. 1912 год. Весеннее солнце стояло уж высоко, когда штабс-капитан Хаванский сошёл с шваркета на Константинопольский берег и сразу окунулся в портовую суету. На сходник было наблёвано под древней и стоптанной множеством ног мостовой ветер шелестел обрывками бумаги. Слуша весь вечный плеск воды и освай Семён Ильич пожал плечами загороница. Свою харковскую шубу он давно продал, и сейчас владеет защитный френч, галифе и лихо заломный катуз. На рогах артильерские сапоги добротные, хорошо проваренные в гуталине, загоринищем право небольшой финский нож Жакка. У первого же фонарного столба на хаванском надел левантиец фески рыный с золотым зубом. Рыжда прищелкнув языком он закатил желтоватые и нечистые глаза. Русские, ай да, есть девочка из горема Муртазыпаши, белый, сочный, сладкий, совсем рахат луком. Однако засиян у равнодушно пустые глаза, чтоб с капитана он сразу же потерял к нему интерес. На всякий случай отодвинувшись подальше в сторону от миха. Вот она цивилизация, Европа мать ее. Семенович не терпливо двинулся грязными, кривыми улочками, Галаты, портовые части города. мимо лотков дишёвых палаток, каменных лавок, раздавалась чужая речь, громкие крики, удары по мурти. Всё здесь дышало стариной. Выросавшие прямо из воды величественные квадратные башни, потрескавшиеся стены, помнящие ещё золотой век Византии, узкие проходы, мощёные каменными плитами. Наконец, Хыванский ощутился в самом центре этой великой крепости, в районе весёлых домов. Днём и ночью Из немого ядца облазно вшаталось здесь орущее людское стадо. Стучали копытами ослы, везяли проститутки, разносился запах шашлыков. За окнами, расположенными у самой земли, лежали на коврах сонные и жирные девки в разноцветных шальварах. Сводники цок и языком кували прохожих звуково, звали сладкой. Побираясь сквозь спешу струеваниеющую толпу, Семён Ильич невольно жал каять ноган. Эх, хорошо бы всех сразу! У одной стенки оч и весь Максим. Он сплюнул далеко сквозь зубы и принялся убираться наверх, туда, где высоко над морем переливалось огнями страннов разноязычная терру. Кого здесь столько не было? С презрением узирали вокруг надменные сыны Альбиона, гладные французы с готовностью ловили женские взгляды, русские офицеры буравили богатых и счастливых ненавидящими мутными буколлы, сжимая рукоятки об шарпенн-хаузеров. Сотни зеркальных витрин пускали в лица прохожим солнечных зайчиков, свежий морской ветер развевал над посольствами флаги, стучали по рельсам колеса трамваев, щелкали кнутами звончики, громко ревели. Авто. И никому в этой жрущей, светящейся, игравшей в любовь толпе не было дела ни до России с ее бедами и революцией, ни до Хованского с его ненавистью к человечеству чужаям. Непонятной жизнью с шумом проносилась мимо. То ли от невесёлых мыслей, то ли от прогулки по свежему воздуху, у штабс-капитана Зверски разыгрался аппетит. Заметив ресторан, конечно, не такой шикарный, как у Толстяка, так от Лиана, вполне приличный с зеркалами и французской кухней, Семён Ильич уже вскоре сидел за столиком неподалёку от сцены. А ночные бульвары полны живой любви и тосковабненьку. Чёрт знает, с каким акцентом запел Не упуская изо рта пирожки, помятый пианист, устрицы, салат, рагу и бутылку шаблей на приличном французском штабском танце сделал заказ и в ожидании осмотрелся по сторонам. Народу в зале было немного, так обедающие, ничего интересного. Вот неподалеку от входа за угловым столиком сидели двое молодых людей, которые Семену Левичу сразу не понравились. Один с бегающими глазками, другой усатый, похожий на жида. Они делали вид, что пьют мостику греческое поило, а сами глаз не сводили со штабс-капитаном. Говорились полголоса, как пить, дать что-то задевали. Между тем офицант принёс обед, налил в бокалы скрящущуюся солнечную влагу и пожелав бомба bon пить, испарился. А хаванский истомленный двухнедельным пожиранием баранины и сливом взялся за моллюсков. Нажимал на устриц лимонный сок, быстро подносил к рту и единым духом высасывал из оковины нежнейшую, невероятно вкусную плодь, запивая ее холодненьким шабли. Это во мне дозе эксплавом, господа. Покончив с дарами моря, семен Лич принял сад салат. А в это время молодые люди от разговоров пришли к конкретному действию. Один, изображая пьяного без приглашения, плюхнулся за стол. лепетал что-то и незрячно двинув рукой разлил бокал щеб лишь об спитанные штаны. Сел на ват. Мне надо было устрить заказывайте и громкие светить. Ведь точно пожелают спокойно не дадут. Хованский хмыкнул, подходы эти были знакомы ему досконально. Сейчас начнётся драка, его размоют, потом опустят на бабули, дело верное. Тем временем За угловым столом нарисовался третий внимательно следящий за развитием событий. Увидев его морду беспросветно наглую и злую, Хованский сразу понял, что вместо кролика его сейчас начнут кормить гульевской кашей. Ну ка, братец! с неуловимой быстротой он сунул в харю непрошенному гостю постелу вилку для рыбы, что они нравятся. Оставив ее торчать в щеке, пускай жуть и нагоняет. Семенович осколился и тут же приласкал соседа винной бутылкой: отдыхай. Раздался звук битого стекла. Розочка получилось, что надо, с длинными изодробленными остриями, а к хаванскому с яростным рычанием уже прибежали двое негодяев. В руке у одного сверкал длинный чуть изогнутый клинок Джагга, другой же махал что-то хуже на теснь гасила. К нему стемитный взгляд назад штабс-капитан заметил ещё одного, уже четвёртого, невысокого жилистого грека, судя по тому, как он держал в пальце опасную бритву. Это был самый гнидой. Ррр, станая сфера стремит расколоть воздух, и уклоняясь от неё, авансский прикинулся назад, не страшно, спинку стула уперев рот, потянув при этом скатерть на себя. Он немного ошибся. Это казалось неблагородной разбойничьей тень, а попрыгунчик железный шар на единой ленте, с его хозяином худо надлежать востров. стремительно откатившись в сторону и не давая времени для следующего броска, штабс-кпитан воткнул метателю между ног вилочку для лимона. Услышав визгливый вопль, понял, что попал куда следует, и разгибом корпуса вышел с стойку. Тут же попытались его достать джагой в лицо. Но поймав альстрио на жало отверстие розочки, халапски силой крутанул её, перерезав нападавшему сухожилие на руке и как мог ударил каблуком в колено, сломав сустав против естественного сгиба. пробовал уносить ноги. Семёныч с немешком мешка и кинулся к выходу. Но в дверях появилось вражеское подкрепление усатое с перекошенной от злобы морды и чем-то блестящим в руках. Голланский стремительно развернулся и катался лицом к лицу с греком сжимавшим опасную биту. Страшна эта штука. Очень опасна. В умелых руках легко отрезает носы и уши, спарывает животы и кастрирует двощёй. Увидев, как ловко Грек прочертил бритвои сверкающую дугу в воздухе, штабс-капитан стремительно ушёл вниз с итрофейной джагой и, и, и рассёк ему обе голени. "Вот так-то, чвельмилый, не поблыгаешь". Между тем, за спиной у швавсю рздавались яростные крики. Послышался топот бегущих ног и дальнейшее премедление, как говорится, было смертью подобно. Куркнувшись вперёд, Семён Ильич схватил за стильный белый скатерoчку и столик. Силой швырнул ее в окно и, вышибев витрину, что было сил бросился бежать. Догонят, точно замочат. Вот к победы! Сломя голову, нёсся штабс-капитан по чужому незнакомому городу, сбиваясь с ног заизевавшихся прохожих, пока не очутился наконец. Чёрт знает где, в какой узкой щели между высоких стен. Звуки погони стремительно приближались. В общем, команда Шпалер Хыванский приготовилась подороже продать свою жизнь. Как неожиданно заметил небольшой проход в каменной ограде и толкнул створку деревянных ворот. Вначале ему показалось, что он попал на обычавший погост с величественными платанами, древними гробницами, небольшой часовни. Однако из часовни доносилась странная, ни на что не похожая музыка, и штабс-капитан понял, что это не кладбище. За воротами в те время не послышались яростные крики преследователей. И Семён Ильич, не раздумывая, бросился к дверям, из-за которых раздавались удивительные звуки флейты в сопровождении барабанов. Он ощутился в круглый, устланный коврами зал, где собралось десятка два мужчин, одетых в чёрные халаты с широкими рукавами и высокие чуть сужающиеся кверху жёлтые шапки из верблюжьей шерсти. Он, конечно, не знал, что попал в такие место проведения ритуальных церемоний таинственного ордена дервишей Мевлеви. И его все глаза уставился на развернувшееся представление. Тем временем некоторые из мужчин сбросили свои одеяния, оказавшись в коротких куртках и легблинных белых уббах, другие же остались в чёрных халатах, и все вместе начали двигаться по кругу, одновременно поворачиваясь вокруг своей оси. Стриги делали это медленно, Молодцы жили с бешеной скоростью, словно лучки. Однако штабс-капитан с изумлением заметил, что ни разу никто никого не задел, хотя у одни глаза были устремлены вниз, а у других вовсе закрыты. В самом центре круга, не вертясь, как остальные, медленно вышагивал седобородый дервиш в чёрном одеянии и зелёном тюрбане, повязанном поверх шапки из верблюжьей шерсти. Он прижимал ладони к груди, держал глаза опущенными к низу и тоже ни разу не задел никакого из круга. как его никто уж не чаянькоснулся. Дельвиши двигаясь по кругу продолжали вертеться. Внезапно некоторые из них останавливались и медленно с просветлённым лицом усаживались у стены, тогда другие поднимались и занимали их места в куде, как зачарованные. Не в силах сдвинуться с места, наблюдал штабс-капитан за древней церемонией, не подозревая даже, что погоня отстала и преследователи опасаясь заходить во двор, так как шумный толпой поджидают его у ворот. Наконец музыка смолкла, странная пляска завершилась, и только теперь, обратив на штабс-капитана внимание, седобородый дервиш в зеленом тюрбане медленно подлезился к нему. На мгновение он пристально вгляделся в хаванскому в глаза, затем чуть заметно кивнул головой. И поманив за собой, не спеша, двинулся к дверям так, -э. словно на поводке, что обскрип он безропотно последовал за ним. Дверьш провел через двор и отворил тройную калитку с противоположной стороны. А в это время в голове Яв стен раздалось на чистейшем русском языке: "Мертвые не умирают". За окнами, наконец, опустился темный осенний вечер. Ивашуров, без устремившие шагами гостиничную клетушку, решил, что тянуть дольше не имеет смысла. Переставив лампу у тумбочки на стол, он выложил на чистую салфетку приготовленную ещё вчера иглу с конжутной нитью, остро заточенную опасную бритву, удрёк йода и, чтобы случайно не испорчить одежду, разделся до пояса. Всю свою жизнь он старался действовать согласно здравому смыслу, и сейчас Этот самый здравый смысл настойчиво утверждил, что от материнского наследия необходимо избавиться любой ценой. Все беды последних дней, несомненно, происстикают от проклятого перстня, и хотя никакими усилиями его не снять, ни с мылом, ни с маслом, ни как-то иначе, над филс скользит по поверхности даже не оставляется роппинг. У настоящего воина всегда есть выход. Еще будучи курсантом в школе Гру, он овладел специальной психотехникой, позволяющей достигать боевого транса. в котором сознание приходит в измененные состояния. Древние называли это безумием воина или яростью берсерка. По научному это называется эмпатией или методом ролевого поведения и заключается в тождествении себя с выбранным объектом. Это может быть как реальное лицо знаменитый воин, известный мастер боевых искусств, так и вымышленный мифический герой, персонаж мультфильма или хищное животное. Берсерки, к примеру. отраждествляли себя с волками. Примерно так же действовали адепты звериных стилей и, конечно, легендарные представители синоби Идзуцу, воины кланов ниндзя. Но какое-то время они могли приобретать сверхвозможности путём произнесения магических заклинаний Дзюмон, сплетения пальцев в определённые комбинации Кудзи-ин и мысленного отраждения себя с одним из девяти мифических существ, вороном-оборотнем Тенгу и бессным воином Мари Ситан, повелитель ночи Горуда и другими, то есть с позиции современной науки, ниндзя использовали само гипноз на основе якорной техники, в чем задействовали сразу три якоря: кинестетический, сплетение пальцев, аудиальный, звукорезонансная формула и визуальный, зрительный образ. В результате они обретали качества, необходимые в данный момент: силу, ловкость, нечувствительность к боли. А не сделать ли мне за одно и обрезаний? Башуров вытащил и стел об пузырек с медицинским спиртом, тщательно продезинфицировал иглу и бритву, сделал глубокий вдох и закрыл глаза. По лицу надо держать чуть выше средней фаланги, затем избавиться от кольца и залив рану и йодом аккуратно зашьет кожу на культе, чтобы все было стерильно и красиво. Но сначала нужно войти в боевой транс. В обычном состоянии сознания он сможет только вызвать в себя болевой шок. Жав определенным образом кулаки. Ликвидатор сосредоточился и громко произнес манту входа: граум. Запрограммирован он был на Евпатия Колаврата, знаменитого русича-берсерка. Усилием воли, вызвав в мозгу образ с магучего, бешено кружящегося с мечом в руке воина, он сразу же почувствовал, как в нем призывается клокочущий вулкан энергии, безстрашие и презрение к смерти. Громко засмеявшись в предвкушении того, что сейчас всё наконец закончится, Виктор Палч обильно полил палец спиртом и потянувшей за бритвой, внезапно умолк. Она была необычайно тяжёлой, и всех сил ликвидатора еле-еле хватило, чтобы оторвать её от поверхности стола. Страшным усилием воль он приблизил сверкающее лезвие к пальцу, но внезапно что-то непроницаемо-тёмное начало стремительно наваливаться на его сознание. Протяжно взывив, Башуров попытался довести начатые до конца, но голова его беспомощно рухнула на стол, и последнее, что он запомнил, был образ Евпатия Колаврата, которого душило что-то темное и бесформенное. Еще Аристотель упоминал об изготовлении у Индии булатных линков. Это особая разновидность твердой из стали. обладающие большой упругостью и вязкостью. Главнейшие признаки, по которым булат отличается от обыкновенного сплава, это узор, приобретенный им во время ковки. По форме рисунка булат различается на полосатый, если состоит из прямых линий, почти параллельных между собой. Это нижний сорт дамаска. Стручтые или средний сорт, когда между прямыми линиями подальше кривые. Волнистый, если кривые линии преобладают над прямыми, сетчатый, когда линии эти, извиваясь, расходятся по тем направлениям, и наконец, кленчатый или высший сорт, когда рисунок и по ширине клинка, и по его длине один и тот же. По крупности узора различают три вида. Мелкий встречается на дамаске низшего сорта. Средний принадлежит более высокому сорту, и крупный узор Да величина его доходит до размеров нотных значков. Отцвету или грунту металла различают три сорта булатов: серый, бурый и чёрный. Чем темнее и грунт, и чем более выбклен на нём узор, тем до вас считается лучше. Лучший дамасский клинок обладает следующими свойствами: узор во крупный, коленчатый, белого цвета, отчётливо выделяющийся на чёрном грунте, отлив золотистый, а звук долгий. И чистый фон Винкер оружие дела минувших дней 1923 год над Парижем висел влажный августовский вечер только что прошел дождь и опустившиеся на город сумерки были напитаны прелом из серости бульваров бензиновой галью из запахов духов тихо опадали листья с каштанов На марсовом поле, где когда-то негодяй Робер Спэр ловко пудрил мозги кавернным французам, выпирал небы мокрый скелет Эйфелевой башни, наплывавшись станы сергустой тумана, окутал город толстым пуховым одеялом. Однако Парижу было не до сна. В этот вечер множество машин устремилось по Елисейским полям в сторону Болонского леса, где намечалось грандиозный С фейерверками и выступлениями знаменитостей празднества, ливяли из дорогой вонь, прожорливые двигатели, летели брызги из под колес, отсвечивали бузы фар. Черт, как башка трещит! Хованский приоткрыл окно машины, вдохнул свежий воздух, вздрогнул, смачно, так что щелкнул зубы и зевнул, не выспился. Вчера всю ночь веселился с девочками в кафе-домаи. -де А да уж благовольно хороша в розовых крылных панталошках та кловка отбраванной лошадьми на столе. Правда, потом залила шампанским штабс-капитан в все под штаники шёлклый идавит бордовый, называемый почему-то снять с уком. Вот с уком. Усмехнувшийся Семенович снова зевнул, глянул на светившийся изнутри купол большого салона, сплюнул во влажную полутьму вечера. Святки и чёрт побери, было чертовски весело. Рядом, на Софьяновом сиденье, развалился громилый хорёк, такой же быстрый и ловкий, как и зверь, которому он обязан был кличкой. В рулевых подъезжал сюржик за ноза, а справа от него сидел сам метрополитских опаший портовый Мишель Богарре, попровишив язвы Господни. Такой вот жизни. Семён Лич шёл долго. Помнится, Неудачно от обедов в Константинополе он сразу разочаровался в древней византийской культуре и нелегкая понесла его куда подальше во по Францию. В это время русских в Париже обреталось уже предостаточно. В карманах их по большей части было пусто, в глазах светилось безбашенство, а хлеб, сахар и пирожок они скупали в неболььиерных количествах, уверяя, что скоро все это исчезнет. Когда заканчивалось то немногое, что удалось когда-то скрыть от загребущих хлоп коммиссаров, говоря даже в заднем проходе, их мужчины шли на заработки в такси, женщины на понырь. Но работа третья и другие не важны, шело сильно развитое чувство собственной значимости. Штабс-капитан Хованский тоже знал себе цену и по прибытии обосновался в дорогом отеле Карлтон на Елисейских полях. Гостиница была что надо. с великолепным, устланым дорогими коврами холлом, с уютным рестораном и зимним садом, а главное, с длинными, в целых экономии слабо освещенными по ночам коридорами. Когда на небе Парижа загорелись звезды и Морфея объял пустаяльцев Карлтон, Хован斯基 натянул сплошной и шелковый трикотин приметно серого цвета, взял в руки колбасу. В длинный холщовый мешочек плотно набитый песком и крадучись, вышел в коридор. Ему повторилось сразу. В первую же ночь он глушанул на пороге собственного номера Толстого полупьяного Борова в чёрном пальто, белом кошне и шёлковом цилиндре, затащив хозяина внутрь, штабс-капитан прикрыл дверь, не торопясь огляделся и ю вниз всё почистил. Дело пошло. В однако недолго он крутил хвостом в роли гостиничной крысы. В шикарном коридоре мажу стика с ним приключилась беда. Неожиданно напали конкуренты, двое причистых молодых людей в серых трико же столько избили штабского капитана колбасами, пришлось срочно съезжать. А скоро во всех приличных отелях появились начальники дежурные, плотные, усатые, больше похожие на апачей, и Хованский решил, что настало пора быть поближе к простому народу. Он поселился в квартале Сан-Дени, на одной из старинных узких улочек, которую мостил ещё лучезарнейший король. Здесь обитали сутенёры, мелкие ремесленники, проститутки, жадно скрипели тележки с овощами, лополось на жировых кожаных штанов, а за окнами сушились от любовной влаги полосатые пинии. Семён Рич завёл себе широкие штаны, Привык без этого вообще не хлестать пенар и бойк, топтал черноволосую курочку, приходившую к нему вечерами из универсального магазина, саморитал. Однако не останавливаясь на достигнутом, он частенько поднимался на горы Мартро, где ночью на пролет сверкали разноцветные огни, издавался беззаботный смех и было полно денег. Веселый Мон Мартро – это бульвар Клиши между двумя круглыми, окончательно веселыми площадями Пигаль и Бланш. Как только над Парижем опустится ночь, всё здесь придёт в движение. Откроются две вертепы. Куданёт своими крыльями знаменитый Мольон Руж и всё завертится в бешеном хороводе. Девочки в шёлковых юбочках по колен, толстосумы гуржа, воры, федерасты, мрачные, как грозовое небо русский, улейный вскорм падение большевиков. Здесь царила бездумная веселье, от соблазна шла кругом голова. И никогда Халанский не покидал это шумное скопище без добычи, достававшееся легко и просто. И жить бы он им тужить. Да однажды погорячился, за жалкие десять тысяч сработал не очень чистый старикарончий, не разглядев в петлицу у него розетку легиона, проклятый крапиуль и сдох. Газета «Ла Танжер Сон» назвала его скромным героем Франции, и дело сразу приобрело политическую окраску. Сторперовые деньги закончились быстро, а вот неприятности обещали сдвинуться на неопределенный срок. Жаны, название полицейских во Франции, полицейский на велосипеде, даже молочники из Уртэ, французская охранка, все плотно селих в аванском хвост. Пришлось зарыть на самое дно. Затихающее в мрачном притоне с висячим над ним названием "Розовый Котик" заведение это размещалось в узком щели улицы Венеции в XV веке главные достопримечательности которые были грязные писсуары загаженные куриными внутренностями мусовая и дома населенные большей частью преступным моментом здесь в сводчатом полу подвале откуда имелся вход в подземелье древних катакомб Семен Лич пережидал беду довольствуясь обществом мадам Люклер. был носисифилисом торговли кадином, с которым он поддёржил крепкие деловые связи. Местные опаша отнеслись к нему с пониманием, не одним только большевикам присущее чувство интернационализма, и вскоре с новыми товарищами он же ловко потрашил ударом дедушки Франсуа ненавистных новоиший рожелевших во время войны. Методы это стара как мир. Для притлаения в жизнь всего ты -то нужен только шёлковый галшне, да надёжный помощник. Подкрадываетесь к клиенту сзади, накидываете на горлышко шарф и дёргая, прокидываете назад, одновременно взваливая на бедро. В это время ваш товарищ быстро чищет карманы, минута и всё в жори. Семён Ильич отпустил усы, стал носить под жакугалстук бабочку, а после того как не дрогнув прострелил башку Жану и дело к обогалению кассы выгорело в чистоту. На него обратил внимание сам Себогале. Э, это была большая честь. Машина между тем уже катилась по Болонскому лесу. В свете фар мелькали облетевшие каштаны, то тут, то там возникали фигуры пешеходов и гляделосы женщин, мокрые после недавнего дождя. Хиванский усмехнулся про себя, ободренный и кошки. Автомобили и люди направлялись на край у лесов, в парку Бораталь. Да, были времена, бесерил жеруфия далых. Однажды летом граф Дортуа не сводил глаз с гермонами и положил свой глаз на короля Франции. Однако та хоть и была слабана перед доком взяла тайм-аут, пообещав отдать столько осенью. Ну что ж, осенью-то осенью. На берегу Сены граф Дортуа выбрал место поукромней, разбил английский парк и построил прекрасный дворец, а вокруг приказал посадить миллионы роз. И всё это лишь затем, чтобы однажды взять на кону святыню королевскую, и, кстати, впоследствии отрубили голову её подданный, а их сиятельство пришлось бежать с Франции. С той поры пролетело немало лет, но здесь с любовной прихоти богадель всё так же утопает в голухающем море роз. Вот на фоне этого великолепия и затевалось грандиозное торжество в память жертв Российской революции. Оследить Месье Болгаре положил крупную, красиво очерченную ладонь на плечо шофёру Жоржеку, его подстриженные пан-близкие по усы раздвинулись ухмылки. На выход, господа, на выход. Небрежным жестом он бросил кассиру три бумажки по сто франков, и следом за ним Харек и Хаванский влились в беспечную, праздную толпу. Мужчины были в фраках, в белых перчатках, в шёлковых цилиндрах. Женщин же приквали прозрачной тканью лишь то, что оставлять открытым считалось неэстетичным. Её груди, спины и руки были обнажены. Сверкали алмазные булавки и жемчужные закупки. И галя, гдеми браслеты и жерелья, слышала с разноязычную речь. Когда на истраде у воды зажгли сиркутные лампы, Харёк радостно оскалился и дёрнул квадратным подбородком: "Вот он". По мокрой траве В окружении слуг неторопливо шёл к озеру индийский раджа. Бриллианты на его одежде переливались в лунном свете и казались не высохшими каплями дождя. "Суетиться не будем, господа", Мишель Бугарне недоверчиво мел прозвище. "Я звал господню, он действовал всегда только наверняка. Надо смотреть со". Неделють вет тому назад через посредников его нашёл какой-то сумасшедший коллекционер, у которого машина прямо тело лопнула с долларов. Он изъявил горячее желание сделаться владельцем плёнка Агри, принадлежавшего в своё время ещё шах Джахану. Мишель Богарре был человеком практичным. Он, оговорив все условия, взял задаток и теперь стал столь забрать саблю нынешнего законного владельца. В это время заиграл спрятанный под сводами деревьев оркестр. Эстрада осветилась ярче, и началось представление. Кмзолы, пульти и несколько кривоватые ноги танцоров смешались в галантнейшем балетном действе. Раджу из изских хореографий, как видно, владели мало, с равнодушным видом он направился к буфетному столу, где пожелал бокал шампанского. Пока повелитель пил, его подданные преданнейшим образом смотрели ему в рот, а затаившиеся в кустах бандиты прикидывали диспозицию ирсинов к псу. Вокруг уже лечителей и охранников, высоких, мощных, вооружённых пиулоарами, длинными кривыми саблями. У некоторых там уже за поясом торчали массивные кинжалы, джакдары. У одного пенджабского сикха на тюрбане было с десяток серпообразных ножей куйцов, способных умело в умелых руках снести голову за несколько десятков шагов. Внезапность, господа, главная внезапность, никакого шума, Язбу казал мрачно поблескивавшие в лунном свете пуговицы на мундирах полицейских, разгуливавших вдоль эстрады, и принялся он надевать на руки кастеты. Он с измальствобыл приучен к парной работе. Харёк же, будучи мастером савата, кисти предпочитал держать свободными. Зато на каблуках у него были прибиты подковы, и ударами ног он свободно плющил голени и дробил колень. Хаванский немудрество и лукаво давал предпочтение методам проверенным на войне. И работу с двух рук: в правой револьвер, в левой острый как бритва финка-жека. Внимание, господа, я дам сигнал. Я, звук господин прищурился и едва он щелкнул пальцами, как все трое молниеносно выскочили из кустов на дорожку. Не зря, кстати, переводится с французского как головоломка, а соват означает подошва. В течение секунды Бугары отправили на тот свет двух телохранителей Раджи, зверским образом раздробив им лицо. От чудовищных ударов на свои кости проникли несчастным в мозг, они упали уже мертвыми. Хряк мгновенно сломал колено потянувшемуся было за ножом Сикку, тот же добил его сильным ударом каблука, и на этом все закончилось. К тому времени штабс-капитан уже успел сунуть Джеку прямо в ухо четвертому охраннику и крепко приласкал Раджу ноганом в песок, тот рухнул на песок аллеи грузной бесформенной массы. Время, господа. Мишель Бугаров быстро втащил своих клиентов в кусты. Хованские с хорьком последовали его примеру, и скоро, двигаясь вальяжным шагом прожигателей жизни, бандиты направились к капушке, где во влажной темноте под раскидистыми кронами так хорошо заметаются следы. Глава 13. Говорят, мусульмане расслабляются в пятницу, евреи в субботу, люд православный в воскресенье. А Виктор Палыч Башуру с некогдаих пор пренравился развлекаться каждый божий день. Вот и ныне едва за окнами опустилась темнота осеннего вечера. Он не спеша оделся, чмокнул по встречавшуюся в дверях Катю, я не надолго сел на своем прогуляюсь и, не дожидаясь лифта, энергично двинулся вниз по лестнице. На улице было безветренно, по толстыми подошвами ботинок командо раскисал мокрый снег. Погуляв с полчаса, Башуров нырнул в метро, усевшись в полпустом вагоне, глянул по сторонам, вздохнул тяжело, а вдруг сегодня будет как вчера по нулям. Пока он переживал в поезде, остановился и, расталкивая выходивших пассажиров плечищами, в двери ввалились строем молодых людей крепких, наглых и отвязанных. Они бесцеремонно развалились на сиденьях почти напротив ликвидатора, важно закурив синхронно выпустили дым в его сторону и тут страшно обрадовался: вот оно. Зачинается. Без лишних разговоров Виктор Палыч поднялся и метлобразным движением ноги резко размазал заморский табачок по дебильным российским рожам, а что молодых людей разобрал и по настоящему выдернул одного из них за ухо на середину вагона, а что козлы рогатые курить научились. Мужик, отчего, мужик, отпусти! Молодцы сразу как-то скисли, стремительно свалились к дверям и на ближайшей остановке из вагона исписались. А ликвидатор вернулся на свое место от злости осунувшийся даже лепкого разговора подушам наладить не удалось. Вот уже с неделю что-то толкал его на всякие подвиги и печально, но факт. При успешных воплощениях в жизненное настроение вибрировать и отправлялось совершенно. А на сердце становилось легко и покойно. Особенно удачным казался день позы вчерашний, когда в общественном бесплатном Просто чудо какое-то туалети, что со времен застоя исправно функционировало недалеко от гавани, справлявшего нужду башуры, выспросили деньжат не от мусоли, а из корешок. Интерес проявила группа товарищей, чему одного из них глаза были о стекленевшие, как то часто случается с людьми, жившими травм у носа. В ощеренной пасти другого тускло блестели фиксы, а третий небежно играл здоровенным ножом с виноколом. И Виктор Палч от радости широко зазубрался. Вот честная кордан, энергично застегнув штаны, он приблизился к обладателю Тисака и довольно себе громко заржал. А помнишь, Кент, как мы в казарме тем козлом рога обломали? Каким козлом? Небритый человек, вооружённый сосредотозило напряжённую работу мысли, и чтобы ему помочь ликвидатор подшагнул ещё ближе. Ну, чеечка у меня была ещё вот здесь, сказал пальцем себе, напереносится. В следующий мгновение он животкнул его хозяйную свиноколу в глаз. Ещётив в теплоту студенистого месива, развернул в ране и с длинным яростным криком приласкал фиксатора россиянина к каменнотвёрдоноском бушваку под клено. Тот крякнул, и схватившийся за больное место от сильного апперкота под челюсть, уже отъехал в нокаут, а ликвидатор без промедления занялся ещё не добитым коллегой. После крапивы резкого хлёста кончиками пальцев по глазам, тот сразу же интерес к происходящему утратил и с силой бортомوف его рожее писсуар Башуров заметил с глубоким удовлетворением, что туалетный агрегат мгновенно окрасился в радикально красный цвет. И долго Виктор Палч пинал тогда уже неподвижные, скрячащие тела, которые либо печень порвать, либо почки основательно пустить, и чувствовал, как с каждым ударом на душе становилось всё радостней. Между тем, стирая мирадбай подземки, Башуров ощутил с Петроградской стороны И погулявший мимо строгой зоны для братьев наших меньших, заучившийся города зоопарком Динса, в направлении бывшего лобного места. Рубили исправно здесь когда-то головышке людям лехим и разбойным. Но видимо, получится царский страль зря. Стой самой поры, столько развелось на Руси матушке всякой сволочи, с обычным воровским да тяжёлым плюнуть некуда. В аналогичном месте нынче торгуют полено и водкой, и наимбаким неподребствовом Бисовским. Наконец, неведающая усталость и ноги занесли Башурова в ажурную уютный тупичок, где над входом в полуподвал заманчиво высветилось с неоновым языком молодежный каферабсводи, а из железных дверей доносились негромкая музыка и заливистый женский смех. На закрашенной до половины ветре не было на черт подкровения. Петрова дает очиик. Ирванув тяжелую дельность себя, Виктор Палыш пожаловал в заведение. Городирибы, как впрочем и сортира, молодежному кафе не полагалось, и пробравшись вплоть до небольшого скопа освещенного помещения к стойке, ликвидатор, взгремавшись на табурет, спросил буржуазного пива с чипсами. Плотный лысоватый бармен с бело-мореными в зубах и глубоким пониманием российской жизни в прищуренных бегающих глазках живо выставил мокрую жестянку с холстом. Шмякнул рядом пакет с зажаренными в масле клубнями плодами и, глянув с обалезнувшей на зацветившего пачку статичных лепидотра, отвернулся. Чего вас с идиотами общаться? Виктор Павлович считал все верно. Он даже не успел приложиться к пиву, как на табуретку рядом забралась рыжая, безвкусная но штукатуренная лялька и начала переживать, как, наверное, чашка пить в одиночестве. Что за дела? Немедленно со своей новой знакомой Башурфу гостил джин-тоником, через пару минут пересел за столик к её одноклассникам, которые в щитером отдыхали, почему-то в обществе единственной дамы и почтуй своих новых друзей водочкой снова засветил свою солидную наличность. Ситуацию он уже прокачал. В этой маленькой уютной кафешке зависала бригада, помимо всего прочего, выставлявшая из денег всяческих залётных лохов. И Виктор Палч улыбнулся, потом как Дьял обещал быть веселым. Нет, пацаны, я певка. Опасаясь клафелина, он с слюнями выжил вторую банку Хольстена. Теперь выслушал тупые байки сатрапизников и наконец котанул пробный шар. Но, ребятки, мерси за компанию. Мне пора. Моментально, словно по команде, школьные дружки и рыжие подружки разделились. Двое начали уламывать гостя остаться, а парочка крепких молодцев боисто зашла ему в тыл. На прочие отрезы в дорогу к деревьям. И Башуров врубился, что промедление и смерть подобно. Все вокруг были из одной стаи. Только прозвучит призывной клич, наши убьют, как накинутся всем скупом. Зубами будут рвать чужака и покидать заведение придется единственным способом на машине скорой помощи. Хорошо идти ногами вперед. Чпок, тарелка из под бутербродов с колбаской таллинской. Обернулся в Башуровских руках двумя опасными бритвами, в мгновение ока расписавшими физиономии его сородичников, и вначале никто ничего не понял, только завизжало пронзительно, потерявшее всю свою красоту и желе прилежница. Затем, заливая глаза, хлынул из разспорта хлебов короличча, а Виктор Павлович уже выдернулся под себя с стул, элегантно держа его за спинку, принялся напористо пробиваться к выходу. Один из молодцов, что стоял за его спиной, сразу же решился на дрение. Другой надолго способности к размножению, но тут, натурально, раздался крич: "Наших бьют!" И около двери образовалась застава из скрепких полупьяных аборигенов, вооруженных кто чем: от печальной известных розочек до газовых стволов, заряженных дробью. Суки уройу! Башуров стремительно травмировал ближайшего, рез туда, перемахнув через стойку, крепко прижал консервный нож бармену горло назад. Тотоха на ему. На мгновение толпа замерла. А чтобы все сомнения вообще отпали разом, ликвидатор медлену улыбнулся и сделал резкое движение рукой. Из распора этого волосатого уха хлынул ручьем каища. Истошно заскурил подраненный общий питовский деятель и снова сунув замокрепший инструмент ему под горло, башуробглянул срола за камави дилишенец. Дважды повторять не пришлось. И два, чувствившись в тесной, слабо освещенной подсобке, он с лязгом задвинул засов. Целых профилактически отправил бармена в нокаут и кинулся открывать заржавевшие запоры погрузочного окна. От удара в чем-то тяжелом дверь педальски завищала, жалобно звякнули бутылки на стеллажах, и, распахнув наконец оббитые железом створки. Виктор упал, щенернул головой вперед в грязный и затоптанный снег узкого двора колодца. Теперь стремительный рывок только убраться быстрее из каменной земодни, однако не получилось. Из дверей рабсади уже выкатилось разъяренное алчущее кувыталпа, избитый подножками на таварг Башура взирел с обиженно на пятой точке и щедро раздавая удары по ногам и мужским достоинствам атакующих, да иди! И словно подкинутый мощной пружиной он сделал длинный кувырок, вырвался за пределы круга и устремился в направлении к кувыталпу. Эх, хорошо было бы подхватить с земли кусок арматуры, камешек какой, не надо забывать, чтобы лыжник оружие врал таев, осколок стекла на худой конец. Но недавно выпал снег, ничего путного не видать, а справа снова послышались разъяренные крики исследователей, видимо, срезали проходными дворами, понятное дело. А бриган? Была не была. Виктор Упалч нырнул в ближайший парадняк и, оказавшись на втором этаже, начал яростно гломать железную стойку отвёл. Ни фига это вам, не в хрущёвке какой-нибудь. Здесь всё построено прочно, на совесть. И ликвидатор уже решился в случае чего, сиггать в окошко. Как неожиданно губы его сами собой расплылись в улыбке. Лопатка. Ржавая, с расколовшимся черенком. Откуда взялась она здесь? Хорошо бы, конечно, наточить её с трёх сторон до бритвенности. Господь дочке укрепить поладней, да ничего. И на том спасибо тебе, Господи, потому клопато. Эта вещь серьезная, подарок, можно сказать, судьбы. Алибарды говорят от нее произошла, да и сама оружие мощное, по сути дела универсальное.